О горбаносых странников фигурки, посреди земной радостной зверинец, расхаживают в полотенцах турки, как петухи у маленьких гостиниц, везут собак в тюрьмоподобной фурии, сухая пыль по улицам несётся, и хладнокровен средь базарных фурий монументальный повор збрениносца.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 Здесь девушки стареющие в чёлках обдумывают странные наряды, и адмиралы в твёрдых треуголках припоминают сон Шахерезады. Прозрачна даль, немного винограда, и неизменно дует ветер свежий. Недалеко до Смирны и Багдада, но трудно плыть. А звёзды всё до те же